Глава 20. Свадьба пела и плясала Молодожены под надзором Калавая, Контига и местного Малаку плеснули чичи из глиняных кружек на землю. Все, благосклонность матери природы по Пачамамы получена. С этого момента Пакари замужняя женщина, и проблему можно считать окончательно закрытой. Решение нашлось неожиданно, когда Вася обратил внимание на тоскливые взгляды, которыми каждый раз провожал девицу Иской. Маленький индеец запал на красотку, целеустремленно осуждавшую Косика. Удивляло, что Иской не делал никаких попыток сблизиться с ней, что при его репутации секс-террориста главного бабника в штабе было довольно странно. Дня через два Вася заметил, что Иска свой интерес к пакаре старательно скрывает. И когда Косик перехватывает его взгляды, «Делает вид, что занят иными делами и вообще чисто погулять вышел». «Еще несколько дней ушло на то, чтобы догадаться, что Иской соблюдает субординацию». «В его понятиях Пакаре – косика и потому табу». «Так что все, что потребовало сделать, это мимоходом обозначить при Иской, что Пакаре косика не интересует и что она полностью свободная. «Как только Иской начал подбивать клинья, Вася облегченно вздохнул и постарался поддержать его стремление». И вот нынче свадьба. Причем не одна. Если первая пара выглядела более чем традиционно в красных свадебных пончо со всеми необходимыми кетчу-атрибутами, то вторая даже не была на виду. Падре Луис обвенчал Хорхе и Монику в лагере вдали от посторонних глаз. Бумагу о государственной регистрации, без которой брак в Боливии считался недействительным, постановили получить позже, когда молодожены доберутся до Кочубамбы. Так как никаких проблем нет – спуститься с гор в ближайший городок, да и расписаться в Алькальдии. Но Габриэль при первом же намеке на это взвился и сказал, что ему будет легче пристрелить обоих, чтобы не мучились. И в самом деле, расписаться под чужими именами – убить саму идею законной регистрации брака. Расписаться под своими – убить самих себя, потому как сведения немедленно попадут в руки полицейских информаторов. Так что только большой город, в идеале Лопас или Санта-Крус, где брачующиеся не знают – Община расстаралась. Сто накрыли, человек на 200. Разумеется, при помощи и соседей, и партизанской казны, и даже той самой Алью, из которой некогда заживость характера выпирали жениха с его друганом Катаре, нынешним Шафером. А в посаженные отцы главное лицо на индейской свадьбе определили даже не Косика, а Гивару, чему Вася был откровенно рад. Индейцы признали Че за своего. И в минках, своего рода субботниках или талуках у индейцев он участвовал и язык выучил прилично. Да и помощь гирильера многие общины получали через главнокомандующего повстанческой армии. И прочие интернационалисты тоже не отстают. Что сотня кубинцев, что растущие в числе перуанцы, чилийцы, аргентинцы и колумбийцы. Все зубрят местные языки. И в свою очередь учат местных испанскому. Иска и пакари положили друг другу в рот листья коки и тем самым закончили церемониальную часть ритуала. Теперь осталось только есть, пить и веселиться. Народ степенно расселся за столами, уставленными блюдами из кукурузы, веленым мясом ламы, бобами, картофелем, овечьим сыром и салатом из острого перца, лука и помидоров. Простая крестьянская еда. Но у Васи шевельнулась мысль. А не дополнить ли экспортную фирму в Париже этническим рестораном? Бешеные же деньги люди платят за снедь, которую бедники ели, лишь бы не помирить с голоду. Все эти буявесы из остатков рыбы, полянты из найденного по сусекам и прочее фондю из каменно сыра. Чича лилась рекой, к зависти стоявших на внешних постах партизан. Впрочем, им обещана компенсация на следующий день, когда караульные связисты поменяются местами со второй сменой, нынче сидящей за столом. Радистов припахали ради бережения от налетов авиации. Вокруг, в радиусе километров 20 развернули наблюдательные посты. Не абы что, но минут за пять до появления самолетов предупредить успеют. А за такое время можно пробежать по полдороги до канадской границы. А уж до открытых в каждой общине щелей, так и вообще запросто. Размягший от пары кружек Чичи, дед Контига довольно наблюдал разгорающиеся веселье. «Вот уже заиграли музыканты». Вот народ пустился в пляс, вот вытащили на середину жениха с невестой. «Иди-ка сюда, тупак!» Поскольку посох коловая лежал немного в сторонке, да и руки контига заняты кружкой, Вася подошел к деду без опаски. «Ты бы переженил своих вайнов на местных девушках!» Выдал рекомендацию полулекарь-полушаман. э хватит им в тихушку обжиматься! Пусть лучше детей плодят!» «Вот дед молодец! А других заботится, а о собственном внуке хрен!» Но Контига, будто услышав Вася на мысли, прихлебнул Чичи и буркнул «За себя не беспокойся! Скоро!» Косик обомлел. «Что скоро? Женят его? Или дети? И... Исабель?» Она же в письмах ничего не говорила. Мысль забегала ужаленной мышью. «Так, март сейчас лето, значит, ноябрь-декабрь». «Дед, конечно, поддал, но, помни его прежние фокусы с переселением душ или излечением Чи от астмы, с которой не смогли справиться лучшие врачи континента, есть смысл к его словам прислушаться?» «Надо написать Исабель». «А если она промолчит?» «О, надо связаться с Барбарохой и попросить выяснить обстановку в Париже». Найдя выход, Вася немного успокоился и принялся разглядывать своих бойцов и командиров. «Римок. Нет, этот сам подыщет. Хозяйственный парень и жену себе подберет подстать. В Катаре, пожалуй, вполне может Последовать за иском Хосе? С Хосе сложнее Идея женить его на Тане вспыхнула И увяла мгновенно Таня по своему характеру вполне может Крепко вляпаться, несмотря на все наставления Габриэля, Антонио и новоприбывшего Хавьера. И что тогда? Сорвет у Хоса крышу окончательно Никакой коловой не поможет Стратегические мысли прервал налет Чолитас местных женщин и девушек, утащивших косико на импровизированный танцпол, плясать под веселые мелодии Уайна. Второй день свадьбы Геральера спраздновали тоже, хотя многие разъехались по местам. Обстановка на границах свободной зоны к длительному веселью не располагала. Рондас то там, то здесь прощупывали общины. И хотя никаких серьезных успехов, кроме разгрома Саибаса, да и то в основном из-за внезапности они не достигли, но в напряжении партизанский край держали. В ответ Гирельерос, в первую очередь силами городских ячеек при поддержке профсоюзного ополчения, провели несколько рейдов на собрания и помещения фалангистов с пальбой, рукоприкладством и реквизициями. Изъяли немаленькое количество оружия. Пусть старого и разнобойного, но в общинах все сгодится. Ну и по сельским подстрекателям, лавочникам и зажиточным рондос прокатились акции устрашения, пока в виде подметных писем и мелких поджогов. С утра штабные, поскольку многие командиры и бойцы были здесь же, провели награждение отличившихся. Выше всего, как награда, котировались наручные часы. Следом шли глушители, оптические прицелы, лопатки и мачете, хорошие ножи и другие полезные в партизанском быту изделия, вплоть до гамаков с москитной сеткой. После чего руководство повстанческой армии отправилось по городам и весям проводить выборы. Штаб постановил не ограничиваться самоуправлением в рамках отдельных общин, а сформировать органы власти для всей зоны. Никаких проблем тут не предвиделось. Кооперация Арио в использовании тракторов – ткацком производстве и тому подобном, позволило за последний год наработать неплохие связи и понимание, кто тут готов пахать, а кто просто глотку дерет. Но надзорно на таким масштабным мероприятием все равно нужен. Не хотелось бы первый блин скомкать. Да и поднатаскаться самим тоже полезно. Впереди общий съезд новоизбранных депутатов. Награжденные же в большинстве своем остались на двухнедельные курсы красных командиров. Почти полное затишье в боях с армией и приезд свеженького фрунзака Филиппа в помощь Хуакину позволило выдернуть людей из строя и усадить за парты. Вася уже давно заметил, что даже минимальное систематическое обучение существенно повышает качество работы, и пренебрегать этим никак не следовало. Кстати, ты сам не хочешь поучиться? спросил его перед уходом Че. Съездить в Гавану или даже в Москву, там Академии. Учиться буду обязательно, но потом. Это почему же? Команданты даже отвлекся от раскуривания даренной трубки. «Чую, что мы накануне больших событий. Не сегодня-завтра придется брать власть». «Ого, с чего ж такая чуйка?» «Армия ослаблена, власть пошатнулась, но американцы наращивают усилия». «Если нарисовать график возможностей государства от времени, то мы сейчас где-то около нижней точки». Вася изобразил прутиком в пыли картинку потенциальной ямы. «То есть вчера было рано, завтра будет поздно». Процитировал Ленина Гевара Примерно так Армия, занятая залезыванием ран На происходящее реагировала вяло Ей предстояло пройти еще через одно унижение Суд, назначенный над мятежниками К его открытию партизаны захватили Айкили, Солидный по боливийским меркам 3000 город Даже железнодорожной станции, пусть и тупиковой Вот по железке в город и приехал журналистский паровоз. собранный стараниями партизан внутри страны и усилиями сочувствующих за границей команда репортеров из боливийских и зарубежных газет. Вася и Ча подергали за все доступные ниточки. И в Вайкиле прибыли перья из Перу, Аргентины, Чили, Франции, Испании и даже США. Последнюю представлял сам Соси, доставивший в багаже еще несколько моторологов. Город был выбран не из-за того, что в нем были лучшие в стране гитарки и чаранга из панцирей броненосцев, а из наличия вместительного здания Трибуналис, местного суда, куда и притащили всю свору журналистов, добрую сотню свидетелей и захваченных в Пасарапе пара милитарес. Отвечавший за все это Интия сумел даже выписать из запаса известного адвоката. И суд, хоть и скорый, и упрощенный, имел теперь все необходимые атрибуты. Подсудимый встаньте! Вы не имеете права! «Это народный суд. Право нам дал народ. Ваше поведение может быть истолковано как неуважение к суду». В присяжные набрали и городских, и сельских разного рода. Инти был уверен в доказательствах. В зал заседаний, помимо журналистов и публики, привели послушать и разоруженных полицейских с военными, которых застукали в городе. Вокруг 15 подсудимых стоял конвой из 10 бойцов в черно-красных банданах и повязках. Выступавший за прокурора Пола быстро огласил список преступлений. Бессудное убийство, изнасилование, поджоги, грабежи. Дальше потоком пошли свидетели и улики, начиная от пачек фотоснимков до извлеченных из жертв пуль, показания жителей Сайбаса и Пасарапы. Не ограничиваясь судом и журналистами, партизаны раздали брошюрки с обвинениями и фотографиями всем в зале. Столичный адвокат умело выловил пробелы в доказательствах по нескольким арестантам и потребовал освободить их. Присяжные совещались около часа. Затем судья огласил приговор, и репортеры метнулись на почту, отправлять телеграммы и звонить в редакции. На следующий день газеты вышли с парными заголовками. Суд над мятежниками в Лопасе, несмотря на доказательства, отпустил почти всех, за исключением пятерых генералов и полковников, отправленных под трехлетний домашний арест. Даже невзирая на всплывший приказ Рухелио Миранды расстреливать депутатов в случае сопротивления. «Ну а что? Госпереворот же — национальная забава. За что-то в тюрьму. Общественного порицания достаточно». Контрастом к этому шли сообщения из Айкилия. «Трое оправдано полностью. Четверо отпущено на поруки, Восемь признано виновными. Приговор приведен в исполнение немедленно». Даже упрощенное партизанское судопроизводство впечатлило доказательной базой и подходом к делу и, несмотря на жестокость наказания, заметно выигрывала в глазах простых людей по сравнению с комедией в столице. Косик прошел вдоль строя и еще раз осмотрел бойцов. Кто бы мог подумать два года назад, летом 1966 года, что у него будет больше двух воинов, да еще таких... Твердо держали матовые от смазки винтовки и пулеметы рядовые гирильерос. Радостно скалились недавние выпускники минометных курсов. Гордо несли свои ящики радисты. К колонии Серапио поставлена непростая задача. Ей предстояло пройти через контролируемую властями территорию на юго-запад департамента Лапас, населенный индейцами Аймару, и создать там вторую свободную зону. Недаром и сам Серапио, и все его бойцы тоже Аймару. Ну, за исключением пятерых инструкторов. Но на фоне полутора сотен их и незаметно. Задачу решали по этапам. Там в треугольнике между колкире, Куими и городком со смешным для Васи названием Сика-Сика уже куплены несколько усадеб финок и заложены первые склады. Второй фронт имени Пумасинку шел той же дорогой, что и первоначальный отряд Че, только с гораздо более глубокой разведкой и гораздо более широким обеспечением. Часть людей туда уже переправили. Вернее, инфильтровали под видом обывателей. Но вот минометы придется тащить все 200 километров на себе. Вести их слишком стрёмно. Чтобы не изматывать бойцов, запланировано нечто вроде эстафеты. Около крупных дорог намечены площадки, где привезенная на грузовиках смена будет принимать вооружение от прошедшей свою часть маршрута и двигаться дальше. Если все пройдет по плану и Аймару присоединятся к Тупаку Амару, Что весьма вероятно, судя по их настроениям, то под контролем партизан окажется четверть страны. И это не последний отряд, который щупальцами выбрасывает свободная зона. Уже завтра косику предстоит осмотр колонны имени Хорхе Масетти, состоящей из аргентинцев, парагвайцев и гуарани. Им назначено уйти на самый юг департамента Тариха, на границу с Аргентиной и даже за нее. Еще через день, если, конечно, он успеет добраться до нужного лагеря, формирование колонны имени Педро Атуспария, с которой он рано или поздно уйдет в Перу. И потому к ее подготовке Косик относился максимально серьезно, выбивая из штаба лучших бойцов Кечуа, а из ночхоза Римака лучшее снаряжение. Сначала в перуанские края отправится Чина. Следом Эустакио и Бланка, индейцы из Аякучоа. Первоначальным районом намечены окрестности тамошней Тараты. Да, в Латинской Америке полно повторяющихся названий. У границы с Чили и Боливией. Затем должно начаться движение на северо-запад, в сторону Куска. Но сначала Боливия. Площадь 14 сентября, точнее скверик 100 на 100 метров с пыльными кибрачью и пальмами в самом штани на есть центре Кочубамбы – прекрасное место для встречи. Вдоль одной из сторон площади стоит двухэтажное здание присутствия с префектурой и полицейской комендатурой департамента. В центре водружена колонна с орлом в ознаменовании давно позабытых побед. Кругом праздные люди, причем их немного. Конечно, если сейчас не перерыв в конторах. «Всю просматривается насквозь, конспирируй сколько душе угодно». В самом деле, кто может заподозрить в обычном горожане, не сидящем на скамеечке прямо напротив фронтона с государственным гербом, одного из самых разыскиваемых подпольщиков. Обозревая красоты колониального стиля, все эти ручки, дверные молотки из потемневшей бронзы на солидных створках красного дерева, упрятанные в глубь галереи первого этажа или ряд узеньких балкончиков с коваными решетками вдоль этажа второго, человек прихлебывал горячий кофе, аккуратно придерживая новомодный картонный стаканчик за ободок, чтобы не обжечься. «Эй, Пако!» — окликнул его, шедший мимо мужчина. «Пабло, привет!» Прохожий притормозил и приземлился на ту же скамейку. Обычное дело. Случайно встретились два приятеля и теперь обсуждают последние новости. Что стряслось? Почему экстренный вызов? Продолжая безмятежно улыбаться и держать кофе на открытии, спросил Пака. «У нас два ареста, и есть подозрение, что за ую не поставили слежку». Столь же радостно ответил Пабло. «Общие места проверял?» «Да, все трое из последнего выпуска». «Немедленно выводи остальных». Пусть залягут на дно, как минимум, недели на две. Уже всех, кроме Рикардо. Подозреваешь? Да, под чужим флагом его проверить не успели, а сомнения появились еще тогда. Сейчас подождем. Если Рикардо останется на свободе, значит, дело в нем. А если они намеренно его арестуют? Пака допил кофе, смял и опустил стаканчик в стоящую рядом урну. Пабло поддернул брюки и повернулся в пол оборота к собеседнику. А давай его арестуем мы. Чужой флаг, да еще и в острый момент, а? «Годится, я займусь». «Где держат арестованных, знаешь?» «В криминальной полиции, на берегу, где пожарка». «Готовь боевую группу». Обычные с виду горожане встали, обнялись на прощание и разошлись. Через два с небольшим часа две полицейские машины подъехали к дому, где снимали квартиры студенты. И вскоре фараоны вывели одного из жильцов с закрученными за спину руками. С лета внеслись проклятия и летел мусор. Студенты даже попытались заблокировать выход из дома, и полиции пришлось пробиваться силой. Чья-то крепкая рука не пожалела швырнуть банку с томатным соком, отчего чуть ниже уцелевшего заднего стекла расплылось кровавое пятно. «Негодяи! Убийцы! Дерьмо!» Неслось вслед отъезжающим машинам, в одной из которых дергался арестованный. Но стоило джипом завернуть за угол, как жертва диктаторского режима успокоился и потребовал сообщить о нем капитану Веласкису и еще одному человеку по адресу, указанному на визитке из нагрудного кармана. Что и было сделано. Только другими людьми и существенно позже, когда были найдены останки Рикардо. В тот вечер две боевые группы подполья действовали независимо. Да и взаимодействовать они никак не могли поскольку Лопасы Кочубамбу разделяли почти 250 километров. Первая сразу после заката выдвинулась к владению генерала Миранды, где он отбывал домашний арест в 12 комнатах с балконом-осадом, телевизором, радиолой, недавно привезенной из Америки кухней, тремя слугами и пуделем. Возможности общения с миром генерала тоже не лишили. И гостей он принимал, и телефонная линия работала исправно до самого последнего момента, когда ее перерезали боевики Авраама Гильена. На утро ночевавший старушки привратник открыл дверь, впустил слуг и через 5 минут подпрыгнул на месте от ужасного вопля. Горничная обнаружила труп генерала. Сбежавшийся садовник и повар порали в молчащую телефонную трубку. Затем сообразили добежать до соседей и позвонить в полицию Министерства обороны, откуда немедленно выехала толпа разнообразных начальников, на фоне которой терялись криминалисты. Еще через час чины армии и полиции в молчании глубокомысленно разглядывали записку, оставленную на застреленном в лоб Миранде. «Да будь ты проклят! Ты всех нас предал!» Этот клочок бумаги запустил розыск таинственных нас и самые неправдоподобные слухи отчего после публикации новости о загадочной смерти генерала в газетах самоубился еще один из домашних арестованных, а два других попросили, чтобы их спрятали в бронированные камеры и приставили в вооруженную охрану. В Кочубамбе же все произошло не так таинственно, а скорее наоборот, весомо, грубо, зримо. Боевики позаимствовали у бравых подарных бомбейрос ярко-красную машину, снесли ей навесик у входа и заблокировали двери криминальной полиции. А потом с крыши пожарного авто проломили черепицу и вломили в здание сверху и через окна. Поскольку нападавшие гранат не жалели, вышло все быстро, шумно и кроваво.